Я приглашён был раза 2-3 в их дом радушный, да в театре раз учтил с ним, взначай со мной рядом велет. Студент и старый Гамлет, и в этот день был рай не в рай великий, тени барда. Чаще мы с ней встречались на кричащей вечерней улице, когда снуёт газетчиков Арда, Гртан, о вести крикая. Она гуляла в этот час, два слова, шуточка пустая. верико лепий тёмных глаз